Глава 4. До Челябинска мы добрались без дальнейших приключений. Нужный дом нашелся сразу. Навигатор в Иринином телефоне привел куда надо с первого раза. Во дворе нас уже встречали. Парень южного вида и русская женщина. Дородная и веселая. «О, ребят, у вас большая компания!» Улыбнулась она, встречая нас. «Ох, это что с вами?» Она указала на мое плечо. «Да ерунда», — отмахнулся я. Прогулялись неудачно. С мостика свалился. Хозяйка дома подсокала языком и покачала головой. «Эх, досада какая! Ну да ничего, до да свадьбы заживет, так?» Она подмигнула мне. Я в ответ натянуто улыбнулся. Дом оказался отличным. Ремонт свежий. Бытовая техника, на мой взгляд, несколько старомодна, но новая чистый санузел новое постельное белье. ну как устраивает чуть напряженно спросил южный парень я никак не мог определиться, кто он хозяйки, муж или другой родственник. для мужа вроде как слишком молод, но мало ли впрочем какое это имело значение? Да, вполне кивнул я отличный дом с нас самые лучшие отзывы. Значит, вам на один день, снова вмешалась хозяйка, продлевать точно не будете, у нас запросы идут. Давайте за два оплатим, предложил я. Так, на всякий случай, нам тут понравилось. Отлично, улыбнулась она. И залог, помните, да? Мы указывали в условиях. Помним, ответил Иван, без проблем. С вас 10 700 и того, за два дня, сказала хозяйка наличными или переводом. Наличными, сказал Иван, отсчитывая нужную сумму. Когда мы занесли вещи, Иван вызвался сходить в магазин, который мы заметили на подъезде, докупить продуктов и одежду. Для меня это было особенно актуально. Единственная рубашка с майкой после ранения никуда не годились. Именно поэтому я не мог пойти с ним. Зачем лишний раз привлекать внимание охранников? Что до размера то у нас примерно одинаковый рост и комплекция. Это сильно облегчало задачу. Ирина уже освоилась на кухне, разогревая еду для Пашки. Увидев, что я вошел, она посмотрела на меня внимательно, потом вздохнула и отвернулась к кастрюлям. Но через минуту, набрав воды в одну из них и поставив на плиту кипятиться, она спросила, не оборачиваясь. «Без этого никак? Да? О чем ты?» вопросом ответил я. «Сергей, ты знаешь, о чем я?» «О том, почему нужно будет вернуться в Троицк». «Что ж, ума ей определенно не занимать». «Боюсь, что нет». «В другой ситуации я бы еще подумал», ответил я. «Но из-за Пашки просто не имею права рисковать». «Они его не пожалели, понимаешь?» Ирина вздохнула. «Прав», сказала она. «Во всем прав». «Но от этого не легче, так?» Она грустно усмехнулась. «Тебе надо со мной ехать», — сказал я, «иначе опять ненужный риск». «Я... я не смогу», — испуганно ответила Ирина. «Одно дело там, на дороге, когда или-или, и совсем другое, когда спланировано, понимаешь? Не смогу, правда». «Нужно только отвезти», — сказал я ледяным тоном. «Больше ничего не требуется». «У него внуки есть». Она, конечно, понимала, что на меня это не подействует, но все равно попробовала. «Ты ведь не такой человек. Не смеялся надо мной, когда про котов узнал. Вошел в мое положение. Мало кто на это способен». «Ир», — сказал я, — уже мягче. «Но ты же умный человек, так? Сама понимаешь. Да, я рассчитывал на лучшее». Если бы он не жадничал, а оставил бы свой куш при себе, вопросов бы не было. И любой нормальный маломальский трезвомыслящий человек так бы и поступил. Ну, свалилась на тебя удача. Будь благодарен, и скрой ее источник, так ведь? Я вздохнул. А жадность это такое дело. Он ведь не успокоится теперь, вложит по полной, до самого верха, и далеко не властям, так? Ирина снова вздохнула и начала доставать припасы из пакета, которые успела захватить с собой. «Сереж, понимаю я, но не легче от этого. Как дальше-то жить?» «Хорошо», – кивнул я. «Предлагай. Какой выход видишь, чтобы не рисковать жизнью Пашки? Делись, я не против». Я был уверен, что она сломается, еще минуту подумает, потом грустно кивнет и согласится помогать. Но вместо этого Она вдруг потеряла интерес к плите и села за кухонный стол напротив меня. «Слитки надо забрать», — сказала она. «Это даже не вопрос. У него их оставлять нельзя». Я согласно кивнул. «И на деньги надо бы его наказать. Примерно на ту сумму, которую он мог бы наварить на нас. Я мысленно про себя отметил это нас. Отлично. Значит, Ирина понимает, что теперь это мы появилось. Мы уже повязаны». Так, согласился я. А еще у него может случиться помутнение, продолжала Ирина, внимательно глядя мне в глаза с каким-то странным выражением, которое я никак не мог понять. Что-то вроде страха, смешанного с азартом и подавленным желанием что-то раскрыть. Например, он может начать чертей гонять, нести чушь про пришельцев, которые хотят его ограбить, жаловаться на барабашку в конторе. понимаешь? Если честно, не очень, признался я. Я могу это устроить, сказала Ирина. Как? Ухмыльнулся я, подбросишь ему наркоту, психоделики, так ведь придет в себя, еще хуже будет. Есть более тонкие способы, улыбнулась она, снова глядя на меня таинственным взглядом. Она сделала какой-то сложный жест, достала черный предмет, похожий на миниатюрный венчик, Что-то быстро забормотала и провела им возле моего носа. «Смотри туда», — вдруг сказала она, указывая пальцем на вход в кухню. Я непроизвольно взглянул в том направлении и обомлел. Там стояла Алина. В любимом платье от Линин она улыбнулась мне и помахала рукой. Я начал вставать, чувствуя, как волосы шевелятся на голове. Кажется, я бормотал что-то вроде это невозможно наваждение длилось меньше минуты и оно было настолько реально что я всерьез поверил что моя жена каким-то волшебством перенеслась на эту кухню извини сказала ирина иначе ты бы не понял и не поверил я кое как перевел дух что что это было спросил я простенькое действие улыбнулась ирина «Я предпочитаю использовать этот термин. Действие. Не заклинание какое-нибудь, упаси Господь, не люблю пошлость». «Действие?» – не понял я. «У меня это наследственное», – продолжала Ирина. «Ну, услышал, наверное, истории про магов, колдунов, колдуней и прочих шарлатанов», – усмехнулась она. «Так вот, не все мы шарлатаны. Есть и настоящие. Мы называем друг друга пограничниками». «Пограничники — это ребята с зелеными погонами, которые государственную границу охраняют», — заметил я. Ирина рассмеялась. «А ты хорошо держишься», — заметила она. «Какая ирония, однако. Всего несколько часов назад я то же самое думал про нее». «Иногда люди даже впадают в самый настоящий шок», — продолжала она приходится манипулировать с памятью. Просто некоторые не в состоянии принять, что в мире есть много вещей нам неведомых, что за обычной жизнью есть другие слои смыслов, свои правила и действия, и даже, вполне возможно, другие миры. Но ты, как вижу, воспринимаешь такие дела спокойно. Уже сталкивался, так? Что-то вроде того, ответил я. В общем, дай мне шанс, ладно? попросила Ирина. Накажем этого гада, но убивать не будем. Хорошо? Если сделаешь то, что обещала, убивать не будет никакой необходимости, ответил я. Вскоре вернулся Иван. Он купил не только еду и одежду, но и пару смартфонов. К сожалению, подключиться на месте он не мог, по понятным причинам из-за отсутствия паспорта, но сообразил выбрать модели с электронными симками которые можно активировать онлайн, чем мы и занялись, используя паспорт Ирины. Таким образом, мы все оказались при связи. Так мне было намного спокойнее. Напарнику предстояло остаться с сыном, и возможность в любой момент проверить, как дела, стоила дорогого. Ирина объяснила некоторые детали по уходу за Пашкой. Ваня внимательно все выслушал и даже повторил, как на экзамене наконец мы были готовы выдвигаться серёг сказал иван когда мы прощались, думая что ирина не слышит она уже сидела за рулем ты уж поосторожнее с ней не стоит говорить всего ладно поверь ответил я улыбнувшись сырой все будет в порядке позже поговорим еще